И вот, решив целый ряд очень тонких и очень специальных вопросов, Торчилин со своими сотрудниками создали очень удачный полимер-носитель. Он близок к природным полисахаридам, типа крахмала, и потому не вызывает побочных реакций, а главное, все-таки рассасывается в организме спустя нужное время. И когда в эксперименте на животном мы ввели в артерию в сто раз меньше фибринолизина, связанного с этим носителем, чем мы вводили обычно, то в зоне тромба его концентрация оказалась в 10 тысяч раз больше, чем та, которую нам удавалось создать прежде. И полное растворение тромба в крупном сосуде произошло через полтора часа. Сейчас созданный в кардиологическом центре препарат уже выпускается промышленностью, и применяется для лечения не только в нашей клинике. И сама работа по его созданию дала выход в целый ряд совершенно неожиданных проблем, очень важных и для кардиологии, и для патофизиологии. А причина успеха была в том, что молодые исследователи решали свою задачу, будучи оснащены новейшими методами современной физической химии. Кстати говоря, лаборатория Торчилина его группа теперь стала лабораторией Института экспериментальной кардиологии, работает в постоянном контакте с ведущими исследователями МГУ и Института химической физики Академии наук СССР. Мне эта работа дорога потому, что она связана с проблемой, которой я сам отдал больше 20 лет. Однако все-таки нельзя сказать, что она самая типичная из нынешних исследований химиков и биохимиков, союзного кардиологического научного центра. Для сегодняшней теоретической кардиологии, ищущей решение своих задач в фундаментальных поисках, пожалуй, характернее исследование такого важного процесса, как транспорт энергии внутри мышечной клетки. Эти работы еще 4 года назад принесли результаты, оцененные как настоящее открытие. Проблему можно свести к очень простой формуле. Есть энергия, есть жизнь. Нет энергии, нет жизни. Чтобы сердце вытолкнуло в кровеносное русло очередную порцию крови, а ему это приходится делать в среднем 70 раз в минуту, каждое из множества миллионов его мышечных волокон каждый раз должно получить приказ. И чтобы возник нервный импульс, нужна энергия. Чтобы возникла молекула гормона-медиатора, Тоже нужна энергия. Наши знания о клетке теперь переменились в корне Когда-то она представлялась чем-то вроде, грубо говоря, мешочка с жидкостью, в которой сами по себе плавают разные вещества. Но вы-то уже знаете, что клеточная цитоплазма устроена очень сложно. В ней много разных клеточных органов. Органелл, ядро, ядрышко, митохондрии, рибосомы, аппарат Гольджи, многочисленные внутриклеточные мембраны, а в мышечной клетке еще и тьма сократительных белков, актина и миозина. Никаких свободных пространств для плавания практически нет. Все вещества привязаны к определенным местам, к арганеллам и мембранам. И чтобы в ней перераспределились хотя бы ионы кальция и дойдя до актиновых, И миозиновых нитей сообщили им приказ, этионы надо перекачать через мембраны, вновь затратив энергию. И чтобы сократительные белки выполнили свою работу, опять же нужна энергия. И наконец, чтобы доставить к ионным насосам и к белкам энергию, тоже нужно затратить ее энергию, конечно же. Законы едины для любой клетки. В чем бы ни заключалась ее работа, ее функция. И для мышечной, и для нервной, и для клетки, вырабатывающей молекулы гормона или фермента, и для красного кружочка эритроциты, чье дело присоединять или отдавать кислород. Придется вновь обратиться к истории биологии. К началу нашего века стало ясно, что в организме животного источником энергии служат углеводы, глюкоза которая запасается в мышцах в виде полисахарида гликогена. И в 20-е годы биохимики описали очень стройную схему процессов гликолиза, его превращение в организме, совершенно реальную, и даже довели ее до логического конца, до выделения энергии в клетке за счет распада глюкозы. Затем в мышечной ткани биохимики обнаружили фосфорные соединения, креатинфосфат, аденозин-трифосфорную кислоту АЭТФ и двух ее родственниц, содержащих не три атома фосфора, а два и один, аденозин-дифосфат АДФ и аденозин-монофосфат АМФ. И установили, что между ними и креатинфосфатом в организме возможна некая постоянная реакция взаимного обмена фосфорной группой.